совершенно иного толка и дающего ему право переименоваться в хулигана. Впрочем, все эти досужие домыслы касаются лишь мимолетных веяний времени. Речь, как вы, наверное, заметили, шла лишь о четырех названиях, и собственные ваши мысли и выводы наверняка окажутся более глубокими и яркими. И потому я прощаюсь с вами, пока еще не успел наскучить. И пока вы не начали думать, что мягкие объемистые тетради этого журнала будут теперь украшаться названием «Болтун». Рекламная пауза. Всякий раз, как мне случается говорить о рекламе, я чувствую себя так, будто прохаживаю с лезвию бритвы. В мире радио- и телевизионной рекламы я человек далеко не чужой. И потому две недели назад я не без некоторого изумления прочитал статью Роберта Робинсона — в которой этот безвласый мудрец заметил совершенно неправдоподобно, чтобы голос кого-либо из считающих эту статью звучал когда-нибудь в рекламе туалетной бумаги. Поверите ли, прямо на противоположной странице возвышалась стена многословного вздора, сочиненного человеком, которого именно об этом вечно и просит то есть мной. Какова вероятность того, что соседями по журналу окажутся люди, привлеченные им к сотрудничеству за умение рассуждать о свернутой в рулон ленте, длинной, мягкой, обладающей высокой поглощательной способностью и крепостью бумаги? Мне неизвестно. Не исключено, что она близка — К вероятности того, что человек решительно ни на что не годный и нелепый, войдет в состав кабинета министров великой демократической державы. А такое, как показывает случай Пола чаннана случается. И пока мы не перестали распространяться на тему подтирок, скажу следующее. Мне всегда хотелось, чтобы нашелся, наконец, человек, который наберется смелости и сочинит для них строгую, сдержанную, сильную рекламу, что-нибудь вроде убивает все известные микробы насмерть. Андрекс для подтирки вашего зада или Диксел охаживает ваш зад с гарантией, но, возможно, наша планета еще не готова к его появлению. Мое отношение к миру рекламы то и дело меняется. Порой я ощущаю себя старой шлюхой, получающей все то, чего она заслужила — Порой же думаю, как орсон Уэллс. Что же, Тулуз Лотре рисовал афиши. Оден писал рекламные тексты для почтового ведомства. Это традиция благородная. Однако теперь у меня появились сомнения. За несколько недавних недель наша газеты напечатали целый комплект рекламных объявлений, источником коих стал Мидланг. Учреждение, чья слава внимательного слушателя, сравнимо лишь с таковой же нашего журнала. Одному только Богу ведомо, кого там слушали в последнее время. Нисколько не удивлюсь, если это был дух короля Георга Третьего. Так или иначе, банк придумал три новых вида счетов для трех новых разрядов клиентов». Король Георг III, 1738-1820, страдал психическим заболеванием и к 1811 году впал в окончательное помешательство. Занимающая целую страницу реклама этих новых услуг приняла форму вопросника, который позволяет вам определить,